Она и не думала оглядываться, чтобы проверить, следует ли за ней кто-нибудь. Поглощенная мрачными мыслями о месте, она продолжала свой путь и ни разу не обернулась. То, что Луиза Поиндекстер как будто тоже собиралась покинуть Хакале, мало утешало мексиканку. С женской проницательностью она угадывала причину, но сама-то она слишком хорошо знала, что это лишь недоразумение. И Сидора злорадствовала при мысли, что ее соперница, не зная своего счастья, страдает так же, как и она сама. Кроме того, у нее появилась надежда, что все случившееся может оттолкнуть сердце гордой креолки от человека, к которому она зашла. Но это была слабая, шаткая надежда. По собственному опыту она знала, что для любви не существует сословных преград. Она сама была тому примером,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 Легкое перистая акации не скроет ее, если они проедут близко. По топоту копыт ясно, что всадники приближаются. Сейчас они ее увидят. Исидора шпорит лошадь, выезжает из зарослей и мчится по открытой прерии Каламо. Она решила отъехать на 200-300 ярдов, чтобы ее не могли достать ни стрела, ни пуля. И тогда остановится, чтобы узнать, кто приближается, друзья или враги.